Снаружи было лучше, намного лучше, и когда я спешил за Джорджем, случившееся в гараже Б уже казалось мне дурным сном. Конечно, не могло там быть монстров с розовыми отростками на голове, хоботом с глазами, волосатыми когтями. Реальность это наш задержанный и находящийся на заднем сиденье патрульной машины номер 6 Дебашир, поднимающий руку на женщину. Вот им, Брайаном Липпе. Да мы и господа, нам и следовало заниматься. Я всё ещё боялся Бьюика. Боялся как никогда раньше или позже, и я знал, что на то у меня есть веская причина, хотя более и не мог вспомнить, какая именно, и полагался ей за счастье. Я прибавил шагу, чтобы догнать Джорджа. Послушай, я, наверное, не соображал, что делаю, если я дерьмо вырвалось у него, и он так резко остановился, что я чуть не снёс его в спину. Замер на краю автостоянки, уперев руки в бока. "Ты только посмотри", и тут же крикнул Шырли. "Ты в порядке? Всё нормально?" ответила она. "Но мистер Д, извините, вызов по радио, я должна ответить". "Только этого нам и не хватало", пробурчал Джордж. Я шагнул в сторону и увидел, от чего он так расстроился. Заднее окно нашей патрульной машины вышибли. Безусловно, парайка вбойских сапог с крепкими каблуками, двух или трёх ударов на такое бы не хватило, даже и дюжины, но мы предоставили моему школьному дружку Брайну предостаточно времени. Вот он им и воспользовался. Солнце отражалось от тысяч осколков, разбросанных по асфальту. Что же касается Мисье Брайна Липи, то его им след простыл. "Твою мать!" крикнул я и потряс кулаками. В округе погус горела цистерна с химикалиями. В гараже Б лежало мёртвое чудовище, теперь ещё появился и беглец-нацист. Плюс разбитое стекло патрульной машины. Ты, парень, можешь подумать, что это пустяк в сравнении с остальным, но лишь потому, что никогда не заполнял все бланки, начиная с формы 24А24 описание повреждённой собственности PSHP и заканчивая полным отчётом об инциденте. Все в трёх экземплярах, необходимые для замены стекла. И вот на какой вопрос я бы хотел услышать ответ. Почему не бывает череды хороших дней? Когда если и случается что-то плохое, это только одно. Почему-то в жизни всё обстоит иначе. По личному опыту знаю, что дерьмо копится, копится, копится, чтобы разом выплеснуться в один из дней. Тот как раз таковым и оказался, проявил себя во всей красе. Джордж зашагал к патрульной машине 6, я рядом с ним. Он наклонился, достал из кармана на бедре рацию, резиновой антенной поводил среди осколков, что-то поднял Серегу с вергу с распятия нашего приятеля, должно быть, потерял, когда вылезал через разбитое окно. Твою мать, повторил я уже не так громко. И куда он, по-твоему, пошёл? Во всяком случае, он не в здании с ширлью, и это хорошо. А куда его понесло? По дороге направо, по дороге налево, через дорогу, через поле и в лес, вариантов много. Выбирай любой. Он поднялся, посмотрел на пустое заднее сиденье. Это плохо или? Очень плохо, ты ведь понимаешь? Побег задержанного всегда неприятность, но Брайан Липпи не тянул над Джона Делинджера, о чём я и сказал Джорджу. Делинджер Джон 1902-1934 известный преступник совершил серию убийств и ограблений банков. Был объявлен ФБР врагом общества номер 1, несколько раз бежал из-под стражи. 22 июля 1934 года в Чикаго его застрелил агент ФБР. Джордж покачал головой, показывая, что я его не понял. Мы не знаем, что он видел, не так ли? Ты о чём? Может, ничего. Жорж шевельнул осколки носком ботинка, на некоторых краснели капли крови. Может, он побежал в сторону от гаража. Но этот путь вывел бы его на шоссе, чего ему, конечно же, не хотелось. Любой коп, попадись он ему на глаза, тут же остановил бы его и арестовал вновь. Лицо в крови, в волосах осколки стекла, понимаешь? После всего, что свалилось мне на голову, я соображал медленно и признался в этом. Может, ещё не вышел из шокового состояния, я никак не возьму в толк о чём-то. Джордж стоял, наклонив голову, сложив руки на груди и шебуршал носком ботинка в осколках. Я бы направился к дальнему полю за нашим зданием. Попытался бы лесом добраться до автострады, умылся бы в каком-нибудь ручье, потом поймал бы попутку. А вот если б я убежал не сразу, Если бы услышав крики и удары доносящиеся из гаража, задержался на минуту другую. Господи, выдохнул я. Ты же не думаешь, что он мог остановиться, чтобы понаблюдать за нами, правда? Скорее всего, не остановился, но такое возможно? Чёрт, конечно же. Любопытство легко могло перебороть страх. С этим я спорить не стал, какой смысл? Да, но кто ему поверит? Если об этом напишет американец, сестра Эннис может и поверить. И это будет только начало, не так ли? Дерьмо, буркнул я. Обдумал его слова. Надо просить Шерли объявлять Брайана Липпе в розыск. Сначала нашим парням надо разобраться с Потинвилем, а потом, когда здесь появится сержант, мы ему всё расскажем. И покажем, что осталось в гараже Б. Если Хади сделает хорошие фото, он оглянулся, слушай, а где Хади? Ему давно пора выйти из гаража. Господи Иисусе, надеюсь. Его фразу оборвал крик Ширли: "Помогите, пожалуйста, помогите мне, пожалуйста, пожалуйста, помогите мне". Прежде чем мы успели шагнуть к зданию, мистер Диллон появился в дыре, которую он проделал в все четыре двери. Его качало из стороны в сторону, как пьяного. Шолон с опущенной головой, шерсть дымилась, голова тоже. Хотя я и не мог понять, откуда выходит дым, мне показалось ото всюду. Дэ поставил передние лапы на первую из трёх ступеней, ведущих от чёрного хода к автомобильной стоянке, потерял равновесие и упал на бок. Несколько раз дёрнул головой. Я видел, как точно так же дёргали головой люди в старых немых фильмах, из ноздрей двумя струйками выходил дым. Я подумал о женщине, сидевшей в кабине пикапа Липпи, и дыме её сигареты, который исчезал, не успевая подняться до крыши. Дым шёл и из глаз, превратившихся в бельмо. Мистер Диллон вырвало дымом с кровью месивом из пищи и внутренностей, какими-то белыми треугольными камушками. Только через секунду другую я понял, что это его собственные зубы. Ширли В эфире шли активные переговоры, но базу никто не вызывал. Да и что её вызывать, если все, кто мог, или уже приехали к начальной школе Потинвиля, или направлялись туда. Джордж Станковский вывез детей из опасной зоны. Это я, по крайней мере, поняла. Пожарные дружины Потинвиля, которые помогали расчёты из округа Стэтлер, тушили загоревшуюся траву. Да и вообще, горело только дизельное топливо, растекшееся по негарющему хларину. В том, что в цистерне Хлорин, сомнений уже не было. Не так, чтобы хорошо, но могло быть гораздо хуже. Джордж кликнул меня с автостоянки, хотел знать, все ли у меня в порядке. Тронутая его заботой, я ответил, что да. А через секунду или две Эдди вдруг выругался злобно. Все это время я чувствовал себя как-то странно, будто не я, а кто-то другой сидит за диспетчерским пультом. Я же наблюдаю за всем со стороны.